Глава 34. Репортаж о слушаниях по условно-досрочному освобождению занял всю первую полосу Форд Каунти Таймс. Я подробнейшим образом описал все, что видел и слышал. А на пятой странице, дав себе волю, в отдельной статье выложил все, что думал об этом процессе. По экземпляру номера я послал каждому из членов Совета, их адвокату, а также, поскольку был до крайности возбужден, всем представителям Законодательного собрания штата генеральному прокурору, заместителю губернатора и губернатору. Большинство из получателей никак не отреагировали на мой демарш чего нельзя было сказать об адвокате Совета по условно-досрочному освобождению. Этот написал мне пространное письмо, в котором выражал глубокое сожаление по поводу моего намеренного нарушения процедуры работы Совета. Он сообщал, что собирается встретиться с генеральным прокурором, чтобы определить степень тяжести моего правонарушения и, вероятно, возбудить против меня судебное преследование, которая может иметь далеко идущие последствия. Мой адвокат Гарри Рекс заверил меня, что проведение закрытых слушаний Советом по условно-досрочным освобождениям абсолютно антиконституционно, является грубым нарушением первой поправки, и он с удовольствием будет меня защищать в федеральном суде. По льготной почасовой оплате, разумеется. Я продолжал получать угрожающие письма от адвоката Совета еще с месяц, пока юрист, похоже, не утратил интерес к преследованию. У Рейфа, главного помощника Гарри Рекса, был свой подручный по имени Бустер, здоровенный ковбой с широкой грудью и пистолетом в каждом кармане. Я нанял его за 100 долларов в неделю изображать из себя моего персонального громилого охранника. По несколько часов в день он слонялся перед редакцией, либо сидел в машине на подъездной аллее моего дома или на одной из его веранд, то есть повсюду, где бы я ни находился, чтобы люди видели, Уилли Трейнер настолько важная персона, что даже имеет личного телохранителя. Если бы кто-то из Пэджетов подошел ко мне на расстояние выстрела, по крайней мере, он получил бы ответную пулю. После нескольких лет, в течение которых мискали неуклонно набирала вес, игнорируя предупреждения докторов, она, наконец, сдалась. Однажды, посетив клинику и получив особенно плохие анализы, она объявила Исаву, что садится на диету. 1500 калорий в любой день недели, за исключением, слава богу, четверга. Так прошел месяц, но признаков потери веса я не замечал. Зато на следующий день, после опубликования репортажа о слушаниях по условно-досрочному освобождению дэни Пэджета, мискали выглядела так, словно в раз сбросила фунтов 50. В тот день она запекла цыпленка, вместо того, чтобы его пожарить. А вместо того, чтобы сдобрить картофельное пюро сливочным маслом и густыми сливками, сварила картошку. Это тоже было вкусно, но мой организм уже привык к еженедельной дозе жиров. После традиционной молитвы я вручил ей два письма от Сэма. Как всегда, она немедленно вскрыла их пока я, не дожидаясь окончания чтения, принялся наслаждаться обедом. И, как всегда, в процессе чтения Мискаля то улыбалась, то смеялась вслух, а в заключении уронила слезу. «У него все хорошо», — сообщила она. «Я это и сам знал». С типичной рафиновской целеустремленностью Сэм окончил колледж и теперь зарабатывал деньги на учебу на юридическом факультете. Он страшно скучал по дому и страдал от непривычного климата, а пуще всего скучал по маме и ее кухне. Президент Картер объявил амнистию уклонявшимся от службы в армии, и сам мучительно решал теперь для себя – остаться в Канаде или вернуться домой. Многие из его друзей-соотечественников, также оказавшихся в Канаде, предпочли остаться и добиваться канадского гражданства. Он испытывал сильное влияние с их стороны. Не обошлось и без женщины, хотя о ней он родителям ничего не писал. Обсуждение газеты мы иногда начинали с новостей, но чаще с некрологов или даже с тематических объявлений. Мискали, поскольку читала все от корки до корки, всегда знала, кто продает щенков из очередного помета коротконогой гончей, а кто хочет купить подержанную моторизованную газонокосилку в хорошем состоянии. И не пропустив ни одного выпуска, она отлично помнила, как долго какая-нибудь маленькая ферма или жилой прицеп оставались выставленными на продажу. Она была в курсе цен и состояния рынка. Иногда во время обеда, обратив внимание на проезжающую мимо машину, вдруг спрашивала, какая это марка? «Плимут Дастер, 71 -го года выпуска», — сообщал я. Она размышляла несколько секунд и говорила. «Если он действительно чист, то должен стоить около двух с половиной тысяч». Однажды стену Актоваджу понадобилось продать 24-футовую рыбацкую яхту, изъятую банком за неплатеж. Я позвонил мне Калли. Она тут же подсказала. «Да, некий джентльмен из Каруэя вот уже три недели ищет такую». Я проверил раздел объявлений трехнедельной давности и действительно нашел объявление. Стэн на следующий же день продал яхту этому человеку. Мисс Калли обожала юридический раздел, один из самых доходных в газете. Сделки, лишение должников права выкупа заложенного имущества, дела о разводах, о наследствах, объявления о банкротстве, слушание об отторжении имущества. Десятки совершаемых юридических актов в соответствии с законом требовали публикации объявлений в местной печати. Мы принимали все и неплохо на этом зарабатывали. Интересно, кому мистер Эверет Уэйнрайт оставил свое наследство? Бывало, вдруг интересовалась она. Я даже не помню, что мы давали его некролог. С полным ртом отвечал я. Когда он умер? Месяцев пять, может быть, шесть назад. Некролог был весьма скромным. Я работаю с тем, что дает семья. Вы его знали? Он много лет держал бакалейный магазин у железной дороги. По ее интонации, можно было догадаться, что мистера Эверетта Уэйнрайта она не жаловала. Хороший был человек или не очень? У него существовало два прескуранта цен – для белых и подороже для черных. На товарах никогда не было маркировки, и он был единственным, кто принимал только наличные. Белый покупатель мог крикнуть ему «Мистер Уэйнрайт, скажите, сколько стоит банка сгущенного молока?» А он в ответ «38 центов». А минуту спустя я спрашивала «Простите, мистер Уэйнрайт» сколько стоит эта банка сгущенного молока. И он рявкал 54 цента. И делал это совершенно открыто, ему было все равно. Почти 9 лет я слушал рассказы о старых временах. Порой мне казалось, что я знаю уже их все. Но собрание истории Мискали было бесконечным. Зачем же вы делали у него покупки? Это был единственный магазин, в котором мы могли покупать. Магазин мистера Монти Гриффита за старым кинотеатром был гораздо лучше. Но туда нам разрешили ходить лишь 20 лет тому назад. А раньше кто запрещал? Мистер Монти Гриффит. Его не интересовало, есть ли у вас деньги, просто он не желал видеть негров в своих владениях. Она рассказала мне историю о негритянском парнишке. Как-то раз тот слонялся возле магазина, что очень не нравилось мистеру Уайнрайту. Хозяин выскочил и прогнал его, ударив метлой. С тех пор, чтобы отомстить, парень раза два в год непременно залезал в магазин и ни разу не был пойман. Он крал сигареты, конфеты и всегда ломал древки всех мётел». «Это правда, что он оставил все свои деньги методистской церкви?» — спросила Мискалли. «Так говорят». «И сколько?» «Около ста тысяч». «Люди считают, что он хотел купить себе место в раю», — заметила она. «Я давно уже научился не удивляться тому, что мискали известны все слухи, имевшие хождение по ту сторону железной дороги. Многие её приятельницы работали экономками в тамошних домах, а прислуга ведь знает всё». Ни раз и не два Мискали подводила разговор к теме загробной жизни. Ее искренне беспокоило, что я так и не стал истинным христианином, а следовательно, не спасусь и не обрету жизнь вечную. С ее точки зрения, моего крещения в младенчестве, коего я, разумеется, не помнил, было явно недостаточно. По достижении определенного возраста, возраста ответственности, для того, чтобы быть спасенным от вечных мук ада, Человек должен проследовать через центральный проход церкви, какой именно, это был еще один предмет вечных споров, и публично дать клятву веры в Иисуса Христа. То, что я до сих пор не сделал этого, тяжким бременем лежало на душе мискаль. И посетив 77 разных местных церквей, я вынужден был признать, что подавляющее большинство жителей округа Форд разделяли ее убеждения по этой части. С некоторыми вариациями. Церковь Христа представляла собой очень влиятельную общину. Члены ее придерживались того мнения, что им и только им суждена жизнь вечная на небесах. Все же прочие, с их точки зрения, исповедовали сектантские доктрины. Верили они, как последователи иных конфессий, что, обретя спасение, человек может в дальнейшем лишиться этой благодати из-за дурного поведения. А вот баптисты, самая распространенная в наших местах конгрегация, твердо веровали в то, что однажды спасенный спасен навек. Это, очевидно, было весьма удобным оправданием, Для некоторых баптистов — вероотступников, я знавал таких в городе. Так или иначе, для меня еще не все было потеряно. мискали страстно желала, чтобы я посещал церковь и читал Евангелие. Она была убеждена и регулярно молилась за это, что недалек тот день, когда Господь прострет длань свою и коснется ею моей души. Тогда я последую за Ним, и мы с ней будем рядышком коротать вечность. мискали искренне жила в ожидании того дня, когда душа ее возвратится домой, в рай. «В это воскресенье преподобный Смол будет причащать», — мягко сказала она. Она каждую неделю приглашала меня пойти с ней в церковь, но преподобный Смол с его длиннющими проповедями был не для меня. «Спасибо, но в это воскресенье я продолжу свои церковные изыскания», — ответил я. «С Богом. И куда вы направитесь?» «В первобаптистскую церковь Маронаты». «Никогда такой не слышала. Я нашел ее в телефонной книге». «И где она находится?» «Где-то в дьемосе, кажется. Черная или белая?» Не знаю точно. Номер 78 в моем списке, первобаптистская церковь Маронаты, являла собой маленький драгоценный камешек, притаившийся у подножия горы, возле небольшой речушки под сенью купа болотных дубов, которым наверняка сравнялось не меньше двух сотен лет. Это было небольшое строение с белыми стенами, узкое и длинное, с остроконечной крышей, крытой жестью, и красной колокольней, такой высокой, что верхушка ее терялась в кронах дубов. Главная дверь была приветливо распахнута, словно бы зазывая всякого зайти помолиться. На краеугольном камне высечена дата — 1813 год. Я привычно проскользнул на место в заднем ряду и оказался рядом с хорошо одетым джентльменом, который производил впечатление ровесника церкви. Кроме него я насчитал еще 56 прихожан. Окна были широко открыты, и, просквозив через кроны дубов, в зал проникал свежий, умиротворяющий ветерок. Полтора века люди собирались в этом доме садились на те же скамьи и молились тому же Богу. Хор, состоявший из восьми человек, пел благостный гимн. Под его звуки я словно бы перенесся в прошлый век. Пастором оказался общительный, жизнерадостный человек по имени джейби Купер. Я встречался с ним дважды в предыдущие годы, когда собирал материалы для некрологов. Одним из преимуществ моего тура по местным церквам была возможность познакомиться со всеми здешними священниками. Это на самом деле помогала сделать некрологи более насыщенными. Окинув взглядом прихожан, пастор Купер понял, что я единственный пришелец со стороны. Он назвал меня по имени, сказал, что они рады меня видеть, и безобидно шутливо выразил надежду, что мой репортаж о нынешней службе будет благоприятным. После четырех лет моих религиозных странствий и публикации 77 весьма великодушных и ярких репортажей под рубрикой «Заметки о церквах», для меня стало невозможным проникнуть в какую-либо из них, не будучи узнанным. Никогда не знаешь, чего ждать в этих сельских церквушках. Чаще всего службы проходили бурно и долго. Я удивлялся, как это люди каждую неделю заставляют себя тащиться на такую проработку. Существовали проповедники, прямо-таки садисты по части проклятий. Они гневно обрушивались на малейшие промахи, допущенные их прихожанами на истекшей неделе. В сельских районах Миссисипи все считалось грехом. Отнюдь не только то, что перечислено в 10 заповедях. Мне доводило слышать, как людей сурово отчитывают за то, Что они смотрят телевизор, ходят в кино, играют в карты, читают популярные журналы, следят за спортивными соревнованиями. Слышал я проклятие в адрес спортивных болельщиков с их фривольной униформой. В адрес десегрегации смешанных церквей, диснеевских мультиков, поскольку их показывают вечером по воскресеньям, танцев, употребление спиртных напитков в общественных местах, секса в браке, словом, чего только не. Но пастор Купер ни на кого не гневался. Его проповедь 28 минут была посвящена терпимости и любви. Любовь — вот главный завет Христа. Единственное, чего хотел от нас Христос, это чтобы мы любили друг друга. По призыву от алтаря мы спели три стиха из «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя». При этом никто не шелохнулся. Множество раз молящиеся преклоняли колено. Как обычно, по окончании службы я немного задержался, чтобы несколько минут поговорить с пастором Купером. Сказал ему, что мне очень понравилась служба. Она мне действительно понравилась, сознавал я это тогда или нет». Записал имена харистов для своей колонки. Прихожане были сердечны и дружелюбны. Но на этом этапе моей эпопеи большинство из них стали очень разговорчивы со мной и непременно хотели сообщить что-нибудь особенное, что могло с их точки зрения оказаться полезным для газетной заметки. Мой дед в 1902 году покрыл это здание крышей. В 1938 году смерч пронесся прямо над нами во время религиозного бдения. Уходя, я заметил человека в инвалидной коляске, которого вез по специально проложенным на лестнице сходням пожилой мужчина. Лицо инвалида было мне знакомо, и я подошел поздороваться. Состояние Лени Фаргарсона, того самого калеки, присяжного номер то ли 7, то ли 8, явно ухудшилось. Во время суда в 1970 году он мог ходить, хотя зрелище и тогда было не из приятных. Теперь он был прикован к инвалидной коляске. Его отец представился мне сам. Мать стояла в группе дам, которые никак не могли распрощаться. «У вас есть минутка?» — спросил фаргерсон «В Миссисипи подобный вопрос означает «надо поговорить». Это потребует некоторого времени». Я сел на лавку под дубом. Мистер фаргерсон подкатил коляску сына и оставил нас наедине. «Я регулярно читаю вашу газету», — начал лени «Вы считаете, что Пэджета выпустят?» «Не сомневаюсь в этом. Вопрос лишь в том, когда». Он имеет право каждый год подавать прошение об условно-досрочном освобождении. И он вернется сюда, в округ форт?» Я пожал плечами. «Откуда мне знать?» И ответил. «Вероятно. Пэджеты стараются держаться вместе». лени несколько минут думал, изможденный и скрюченный как старик. «Если память мне не изменяла, во время суда ему было лет 25. Мы были приблизительно ровесниками, хотя теперь он выглядел вдвое старше меня. Я вспомнил, что он получил травму, работая на лесопильне. «Вас это пугает?» — спросил я. Он улыбнулся и сказал, «Меня, мистер Трейнер, ничто не пугает. Господь мой пастырь!» «Да, это так», — согласился я, все еще пребывая под впечатлением проповеди. Как это обычно бывает с инвалидами, по лицу Лени было трудно понять, что он думает. Ему ведь столько пришлось пережить. Вера его была крепка, но на какую-то долю секунды мне показалось, что я уловил в его взгляде тень страха. К нам направлялась мисс Фаргарсон. «Вы будете присутствовать при его освобождении, если это случится?» — поспешно спросил Ленни. «Хотелось бы, но я не знаю, какова процедура. Позвоните мне, пожалуйста, когда узнаете, что он на свободе». «Конечно». Оказалось, что у миссис фаргерсон мясо для воскресного обеда стояло в духовке, и она не принимала никаких отказов. Я вдруг почувствовал голод, а в доме Хукотов, как водится, ничего такого, что можно было бы назвать вкусным, не было. Мой воскресный обед обычно состоял из холодного сэндвича и стакана вина на веранде после чего следовала долгая сиеста. Ленни жил с родителями в двух милях от церкви, к их дому вела дорога, посыпанная щебнем. Его отец был сельским почтальоном, мать — школьной учительницей. Старшая сестра жила в Тьюполо. За обедом, состоявшим из запеченного с картошкой мяса и чая, почти такого же сладкого, как у Мискалли, мы вспоминали процесс по делу рода Касселла и говорили о первых слушаниях об условно-досрочном освобождении Пэджета. Ленни, быть может, не слишком страшился вероятного освобождения Денни. А вот его родители были очень напуганы.